Утро Степана Коваленко. С раннего утра ученик пятого класса Степан Коваленко сидел на старой вишне. Он срывал спелые, сочные ягоды, бросал их в бидончик и тяжело вздыхал. Он вздыхал не потому, что не любил вишен. Нет, тут было как раз наоборот. И не потому, что мать велела нарвать полное ведро. Степан вздыхал потому то из этих вишен надо было еще и косточки выбирать. Сегодня мать собиралась после работы варить яшневое варенье. Она считала, что без косточек оно должно было быть еще вкуснее. Степан тоже так считал, особенно зимой, когда намазывал это варенье на ломать хлеба с маслом. И все же вынимать косточки было для него самым скучным занятием в мире. Однако же тяжелый вздох Не мешал Степану время от времени бросать взгляд вокруг себя. С вишней ему хорошо была видна та часть городцов, что сбегала к реке. Вон, двое толстых дяденек из города сгружали рыбацкое снаряжение в лодку деда Матвея. Немного дальше тетка Дарья пыталась затянуть в двор упрямую козу Майку. Майка мекала на всю околицу и изо всех сил не соглашалась. У нее были другие намерения. Еще далее Степин одноклассник и товарищ Василь Потихонченко накачивал переднее колесо своего велосипеда. Не иначе, как мать послала его к центральной осадьбе. Степан уже собирался было крикнуть Василю, чтобы тот купил заодно и пистоны для Степиного игрушечного пистолета. Но тут его взгляд остановился на рыженькой девочке. Это была Таня, внучка старой больной соседки Бабы Марии. Таня делала вид... Будто играет сама с собой посреди улицы в классы. Но кого-кого, а Степана и не обмануть. Он-то хорошо знает, Таня поджидает именно его. Больше играть ей было не с кем. Степан тянул голову в плечи и затаился меж ветками. Потому что до такой прицепа, как Танька, даже рыпьям далеко. Когда-то баба Мария уговорила Степана, как старшего, провести внучку в школу и назад... Пусть, мол, выучит дорогу, а тогда уже она и сама будет ходить. Согласился Степан. Провел Таньку разок-другой, так теперь до этого времени не может от нее отвязаться. И не только по пути в школу или назад не успеет еще звонок развенеть на перемену, а Танька словно вырастет под дверями его класса. В классе, конечно же, смешки, всякие там намеки о женихе и невесте. Такие минуты. Степан... Грежетал зубами, словно пилка железа. Краснел, как рак, едва не бросался на одноклассников с кулаками. Ну, а Таньке хоть из пушки стреляй Хотя, если бы она была похожа на Иринку чубаченко что сидела за первой партой и была круглой отличницей, тогда он, возможно, и не так бы краснел, как рак. А Танька все прыгала и прыгала посреди улицы и, словно неумышленно, все ближе подбиралась к Степанову двору. Наконец остановилась возле забора Бросила быстрый взгляд на дом, на огород и сад Увидела Степана на вишне, сделала вид Луна очень удивилась «А я думала, что тебя нет дома», — сказала она «Хочешь, помогу?» Степан уже было хотел сказать, чтобы Таня не совала свой нос в чужие дела Однако же заметил, какой взгляд она бросала на вишню и сдержался У Бабы Марии таких не было лесь позволил он Только гляди, не загремей из дерева Отвечай потом за тебя А я пока что другими делами займусь Собственно, никаких особых дел у Степана-то и не было Разве что долить воды в бочку до да покормить цыплят А за это время Таня с горой наполнила ведро «Все?» – спросила она Степан невольно вздохнул «Если бы все, – сознался он, – из них еще и косточки надо вынимать Тогда отнеси шпильку» Командовала Таня, и это был первый в этом году случай, когда Степан ее послушал. Таня работала быстро и умело, Степана даже зависть взяла. Косточки вылетали из вишен, словно шарики во время лотереи спортлото, которые показывали по телевизору. Прямо-таки пулемет они, Танька. Ах, конечно, станешь пулеметом, когда на твоих руках больная бабушка. Когда-то Баба Мария... Упала при просапывании свеклы под град, простудилась и с того времени все никак не могла разогнуться. «Как там твоя баба?» спросил Степан. «Она что, уже так и не выпрямится?» Таня отбросила со лба прядку волос и сказала, «Михаил Алексеевич считает, что надежды уже нет». «А он не ошибается?» Таня покачала головой. «Ты же сам знаешь, какой он врач. К нему даже из города приезжает лечиться». «Этого Степан не отрицал» кто а михаил алексеевич был таки хорошим врачом иногда даже слишком хорошим вот в прошлом году степан заболел так михаил алексеевич мигом поставил его на ноги даже обидно стало только собрался как следует отдохнуть от уроков так на себе опять надо бежать в школу а чего это отец все не едет за тобой просил степан немного погодя что тоже больной таня не ответила только низенько склонилась над вишнями и по ее щекам пробежали две слезинки. Степану стало не по себе. И кто его тянул за язык спросить такое? Нет ничего хуже, когда из-за тебя кто-то плачет. Вот еще, промемлил он. Я же просто так спросил. А ты сразу слеза. Ну, хочешь, после этих вишен мы пойдем на реку. Таня молча кивнула головой. Они уже заканчивали работу, когда над забором Появилась стриженная голова Василя Потихонченко. «Что я вижу?» – тихидно сказал он. «Опять Ромео его. Компания. Начинается!» Тоскливо подумал Степан и сжал залитые вишневым соком кулаки. «Не обращай внимания!» – посоветовала Таня. «Ну его! Подразнится и перестанет. Лучше бы уж помолчала!» Раздраженно обрубил Степан. «Из-за тебя это все!» И он направился навстречу Василю который уже успел перескочить через забор и принять борцовскую стойку. Так закончилось утро ученика пятого класса Степана Коваленко.